Глава 9 Что ни говори, все мы заложники своих привычек, стереотипов, ожиданий. И когда устоявшаяся картина мира вдруг меняется, мы невольно начинаем сопротивляться этому. По разным причинам. Боимся неизвестности, лень приспосабливаться к новым условиям, не уверены, что вообще справимся. Или искренне думаем, что раньше было лучше и до последнего не хотим вылезать из пресловутой зоны комфорта. Даже если комфортно там и не пахло. У меня в последнюю неделю все пошло кувырком и в реале, и в артаре. Причем раньше я сбегал в артар, чтобы глотнуть свободы, почувствовать, что хотя бы в этом мире я что-то понимаю и что-то собой представляю. Но в последние дни я и здесь себя чувствовал растерянным. Я сторожил сервера, играя почти с самого его основания и за это время, как я думал, основательно изучил этот мир и его обитателей. Но чем дольше наш отряд находился в крепости Красного Орла, тем больше я чувствовал себя нубом. Макс и тот, куда лучше разбирается в реалиях Артара, пусть познания его по большей части теоретические. Все-таки я здорово сглупил, когда упрямо придерживался выбранной с самого начала тактики охотника-одиночки. Это имело смысл в первые полгода игры, чтобы набраться опыта, прокачать базовые характеристики и обезопасить себя от других игроков. Да и продажа игрового золота на старте проекта была гораздо прибыльнее. Но «Артар» — игра изначально командная. Шастая по малонаселенным локациям и избегая оплотов, гильдий, крупных торговых путей, я упускал из вида основную часть игры. А теперь волей-неволей приходится наверстывать упущенное. Обо всем этом мы с ребятами разговорились, сидя с кружками пива в обеденном зале крепости. Здесь мы обосновались, когда выяснилось, что кай в офлайне, а к нему у меня с прошлого раза накопилось немало вопросов. Народу в крепости было полно, но с рядовыми легионерами мы старались не болтать без особой на то необходимости, да и, откровенно говоря, желающих с нами пообщаться было немного. В основном игроки относились к нам настороженно хотя и поглядывали с интересом. Насколько я понял, большинство уже были в курсе наших похождений, видимо, успели посмотреть выложенные Максом видео. Все-таки в комьюнити Артара информация распространяется мгновенно. Кое-что удалось выяснить, побеседовав с местной обслугой из гильдейских неписей. Таких здесь полно. Трактирщик, кладовщики, официантки, ремесленники, стража. Они нанимаются гильдиями в оплотах а по сути просто покупаются, как любой другой товар. Главный гильдейский алхимик, конечно, тоже непись. Прокачка крафтовых профессий до высоких уровней – дело весьма и весьма затратное. И по времени, и по материалам. Сами по себе рецепты и принципы изготовления различных предметов освоить несложно. Суть в том, что затем крафтеры прокачивают параметр искусности, от которого зависят бонусные свойства изготавливаемых предметов и шанс так называемого крафта то есть создание предмета, который окажется на порядок мощнее ожидаемого. У этого параметра нет верхнего предела, поэтому имеет смысл все излишки материалов сливать на его прокачку. Но доверять такую ответственную работу обычному игроку нецелесообразно. Непись удобнее, он всегда в онлайне. И самое главное, он не будет выпендриваться, осознавая свою важность, не забросит игру, не переметнется в другую гильдию. Его, как и любую собственность в игре, можно продать, обменять, сдать в аренду или украсть. Но это уже отдельная тема. Итак, главного алхимика Легиона звали Юшенг. Ксилай, судя по имени. И те снаряды с магической взрывчаткой, что мы нашли в пещерах под лазурным оком, изготовил он, больше некому. Вот только, к сожалению, самого его расспросить пока не удастся. Оказалось, что Феникс когда вышел с отрядом ренегатов из состава легиона, едва не увел с собой и Юшенга. Да и тот налет на крепость, который мы в прошлый раз помогли отбить, похоже, затевался тоже ради того, чтобы выкрасть алхимика. Поэтому Кай распорядился его лабораторию перевести в доступ только для высших офицеров гильдии и поставил максимальную охрану. Мы с ребятами пока имели статус рекрутов и даже не отображались в списке членов гильдии. Стражники крепости и другие неписи принимали нас за своих, но во многие помещения доступ нам был закрыт. Разве что у меня были кое-какие привилегии. Во-первых, я имел доступ в покой крушителя. Во-вторых, ссылаясь на Кая, мог требовать помощи у крафтеров и других неписей крепости. Такой уж у нас с ним был договор, взамен на то, что я пока не распродаю барахло крушителя. В общем, мы решили подождать Кая а заодно обмозговать наши дальнейшие действия. Обеденный зал, надо сказать, оказался довольно уютным. Я-то ожидал чего-то вроде армейской столовой с длиннющими столами и лавками. Но ребята из легиона знают толк в комфорте. Зал обширный и может вместить, пожалуй, больше сотни человек. Но при этом планировка в нем грамотная, за счет колонн, полукруглых арок и решетчатых деревянных перегородок, пространство разбивается на десяток более-менее обособленных зон разного размера. Еду подносят пухленькие улыбчивые девчонки, своим видом напоминающие о пивной ярмарке в средневековом стиле. И даже музыка откуда-то наигрывает незатейливые мотивчики в средневековом стиле. Лютни какие-то дудки, свирели, наверное, или флейты. Я в этом не особо разбираюсь. Кормят здесь, кстати, тоже вкусно. И пиво отменное. Смакуя терпкий холодный напиток, я попытался вспомнить, когда я в реале-то пил такую вкуснотищу. И пил ли вообще? Забавно. Если задуматься, то очень многие важные для меня впечатления и ощущения я получаю только здесь, в Артаре. Впрочем, от этого они и не становятся для меня менее важными или менее реальными. Народу в зале было битком – да и в целом в крепости собралось человек 500 не меньше. И новые люди все прибывали. Мы разместились в пустующем угловом эркере, подальше от лишних глаз. Место было уютное, светлое, окна выходили прямо на центральный плац крепости. Официантка робко уточнила, что обычно здесь обедают высшие офицеры легиона. На что Дракенбольд заявил, что Если этим офицерам что-то не нравится, то лучше бы им сразу отказаться от своих претензий и выбрать для себя другое место, максимально отдаленное и минимально освещенное. Ибо, хотя он пока и не знаком с ними, но заранее уверен, что такой прекрасный стол они занимают совершенно незаслуженно, и это место больше подходит для него, Дракенбольта. Ну, конечно, сказал он это куда короче. Официантка покраснела, прикрыв рот ладошкой, и переспросила – «Простите, что-что мне им передать?» «Я говорю, в жопу пусть идут офицеры твои», — повторил Больд. «Теперь я здесь буду сидеть». Больше нам вопросов не задавали, и, к счастью, из Веркера тоже выжить не пытались. «Кажется, что-то намечается», — пробормотал Макс, наблюдая за легионерами, собравшимися на плацу. «Смотрите, еще целая делегация прибыла». И правда, в сторону главного Дон шагал отряд в десяток бойцов, судя по экипировке хорошо прокачанных. Что у них тут? Общий сбор? Спросила Катарина, тоже выглядывая в окно. Вот и выясним, сказал я. Подождем здесь. Кулинар здесь был отменный. Мало того, что все блюда и напитки вкуснотище необыкновенные так еще и большинство из них дают долговременные бафы на 3-4 часа, в основном. Небольшие прибавки к регенерации, к статам, к скорости набора опыта. Так что поначалу все попросту набросились на еду. Дракенбольту притащили запеченного на вертеле кабанчика. Бэйфу налегал на густую рыбную похлебку. Девчонки лакомились пирогами с фруктовой начинкой. Мы с Максом заказали шашлычное ассорти из разных сортов мяса. На какое-то время даже получилось отвлечься от всех проблем – но воспоминания о Реале все равно давали о себе знать. Про Крушителя я ребятам пока не стал говорить, я и сам не был ни в чем уверен. Что у меня в сущности было, кроме слов матери? Она могла и обознаться. К тому же, как выглядел Крушитель, не знал никто. Он никогда не снимал шлема с забралом. Но глаза... Маме показалось, что она узнала эти глаза. Было страшно. Артар снова настойчиво постучался в мой мир, крушая без того тонкие границы между реальностями. Но в то же время я почувствовал облегчение. Да-да, странно, но я даже рад тому, что Крушитель, возможно, все-таки выжил в реале. Тогда, выходит, я уничтожил лишь его игровой аватар. И мама не права, я не стал убийцей. Еще не стал. Какая-то часть меня, не самая лучшая часть смеялась над всеми этими сомнениями. «Крушитель-то меня бы убил, не колеблясь». Собственно, он и так почти сделал это. Так что к чему все эти угрызения совести? Артар – это всего лишь игра, здесь все понарошку. Все, кроме нас самих. Наших эмоций, наших поступков, нашей готовности к ним. Вспомнились мои первые дни в Артаре. Блуждание по лесам в отдаленных уголках Лардоса, мое первое оружие – Грубый железный тесак, что-то вроде мачете. На меня напал волк. Не крупный, пожалуй, мельче и слабее реального. Здорово подрал, собственно, все мои похождения в артаре едва не закончились на этом, самом первом бое. Не все потому, что я никак не решался ударить. Да, волк облезлый, злобный, клацающий мерзкими желтыми клыками, но все же живое существо. И руки дрожали, слабели, будто натыкаясь на невидимую преграду. Сейчас вспоминать об этом смешно и грустно. Столько времени прошло. Казалось, не полтора года, а десятилетие. Сейчас я совсем другой. Сейчас я бы убил тех четверых. Там, в Айсберге. Если бы Ника не остановила меня. И вот от этого точно становилось не по себе. «Эрик, ты вообще меня слушаешь?» – переспросил Макс. «Что?» «А, да, извини, задумался». «Я говорю, больше 10 миллионов просмотров за день», – похвастался он. «Мы не то, что выстрелили. Мы ракетой взлетели. Я же говорил, что мы будем звездами. Правда, я даже сам не ожидал, что все будет так быстро». «Бывают и звезды-однодневки», – скептически заметила Катарина. «Это верно, неожиданно легко», – согласился Мак. «В топе тяжело удержаться, конкуренция там бешеная. А у многих каналов по «Артару» уже наработанная многомиллионная аудитория». Но мы свой куш успели урвать. Я оставил в свободном доступе только 5 роликов, остальное пусть будет по платной подписке, в том числе и последние два видео. Перед тем, как Вартар выйти и проверил, уже больше 6 тысяч подписчиков набралось. «То есть ты хочешь сказать, мы уже за первый вечер заработали больше шести штук?» – опешил я. «Да уж, Кай был прав, когда поднял насмех мой бизнес по продаже игрового золота». Я такое, как зарабатывал тысячу кредитов в месяц и гордился этим результатом. Но блогеры, снимающие видео о похождениях в Артаре, это уже своего рода шоу-бизнес, и доходы там совершенно другие. Ну, не за вечер, а только за пару часов. Теперь посмотрим, сколько наберется за первые сутки. Говорят, на старте подписки всегда самый пик, а в целом по статистике... Платно подписываются около 10% постоянных зрителей. Но у нас в этом смысле пока ничего не понятно, надо хотя бы недельку подождать. Интересно, мы привлекли, но сколько в итоге народу с нами останется, сколько подпишется, сложно прогнозировать. Понятно. Но 6 кредитов у нас, считаю, уже в кармане? Эм, тоже не совсем. Там же еще комиссия площадки. Мы будем получать не по кредиту с подписчика, а по 60 центов. Ну и потом делим пополам. Половина тебе, половина мне. Такой ведь был договор? Я вздохнул. Ладно, утром созвонимся. Просто эти деньги мне сейчас по зарез нужны. Нужно срочно съезжать из квартиры. Это из-за вчерашнего? встревожилась Ника. Чего вчерашнего не понял Макс? Выходит, брату она ничего не рассказала. Что ж, умница. А той стычки в айсберге действительно лучше не распространяться. Неважно, отмахнулся я. Суть в том, что мне осталось меньше двух суток на то, чтобы освободить квартиру. Домовладелец лютует. Замялся Макс. Ну что еще? С этими деньгами от подписчиков тоже не все так просто. Они ведь не сразу на личный счет поступают. Перечисление сервис делает два раза в месяц, так что придется подождать. Я от досады хряснул по столу так, что тарелки вокруг подпрыгнули. «Да не переживай ты так, зато сумма к тому времени как раз наберется приличная. А толку-то? Деньги-то мне нужны уже сейчас. Часть арендной платы домовладелица вернет, но даже с учетом этой суммы у меня осталось кредитов 600-700. А нужно ведь и переезд организовать, и плату за новую квартиру внести. Обычно требуют сразу за пару месяцев вперед, плюс залог». «Да уж, засада». Я махнул рукой. «Ладно, это мои проблемы». «Не говори так», — возразила Ника. «Ну так и есть», — отрезал я. «Нет, не так. Хватит уже корчить из себя герой одиночку Ты не один. Привыкай». Ника права, — поддакнул Макс. «Неужели же мы тебя бросим? Мы теперь с тобой, можно сказать, бизнес-партнеры. Придумаем что-нибудь с деньгами. Я, правда, потратился. Все-таки купил вчера лицензионную версию EMM. Она больше тысячи стоит, но, судя по всему, стоит того. Э-э, мм. Heydesk Movie Maker. Более продвинутая прога для записи видео в Heydesk, чем та, которую мы для первых роликов использовали. Она сразу с 10 точек снимает и и и какой-то там продвинутый у этих камер, анализирует происходящее и сам выбирает всякие зрелищные ракурсы. Звучит круто. А сколько тебе денег потребуется? Даже не знаю. Смотря куда переезжать, желательно вообще уехать в другой район, поближе к центру. Но там и квартиры уже кредитов по 700-800 в месяц, плюс залог. В общем, тысяч пять надо. Этого точно должно хватить. Ладно, попробую занять у отца. Ника вздохнула и покачала головой. С этим какие-то проблемы, спросил я. У вас ведь родители богатые, судя по тому, что квартира у вас в и тауэр. «Ой, лучше не поднимать эту тему», — шепнула Кэт. «Ну да», — замялся Макс. «Отец, он не то чтобы скупой, просто очень строгий, и нам с Никой денег в обрез выделяет, типа не хочет разбаловать. У нас кузен пять лет назад разбился, ему в 18 лет крутую спортивную тачку купили, а он на ней в первый же день гонки устроил, еще и под кайфом». «Рик всегда был придурком», — фыркнула Катарина. «Типичный самовлюбленный мажор». — Вы-то не такие. — Ну, это ты отцу расскажи, — вздохнул Макс. — Конечно, мы не такие, просто... Боится он за нас. Ну и сторонник того, чтобы мы сами всего добивались, а не за его деньги. — Верну я тебе эти пять штук, — сказал я. — Через две недели сразу же, как только получим первые гонорары за видео. — Да это понятно. — Ладно, завтра же с ним поговорю прямо с утра. Считай, что вопрос решен. — Спасибо, Макс. С души и правда будто свалился камень размером с Дракенбольда. «Ты лучше... вот что скажи, что дальше-то делать будешь?» «В смысле? Я ж тебе выслал кое-какие выкладки по поводу твоей прокачки. Только не говори, что ты не читал. А? Это же важно!» О, Макс, поверь, мне было чем заняться». Он цокнул языком и отвернулся, от отхлебывая пиво из оловянной кружки, украшенной затейливыми рельефными узорами. «Да не злись ты, устало вздохнул я. У меня там в реале, правда, весь день кувырком. Рассказывай. Не знаю, как ты, а я после слов нашего нового приятеля Кая напрягся. Он ведь прав. Когда народ к тебе приглядится и поймет, что ты далеко не так непобедим, как крушитель, много кому захочется тебе голову снести. И тут одной скоростью и силой не обойдешься. Экипировка нужна мощнее. Какие-то еще преимущества в бою». Я вспомнил, как в пещерах-камнекожих подставился под удар, попав под простенькое заклинание контроля и невольно поежился. На честный поединок меня вряд ли кто-то вызовет, но если заманят в ловушку хорошо сыгранной группой, с магами, хилами, грамотным танком, мне кранты. Я думаю, меня пока одно спасает. Никто не хочет рисковать понапрасну». Чтобы осмелиться напасть на меня, нужно быть более-менее прокаченным, хотя бы на том уровне, что я был до победы над Крушителем. А игроки такого уровня уже очень осторожны, и им лишний раз умирать неохота, слишком долго потом наверстывать потерянные статы. «Насчет экипировки надо подумать», — кивнул я. «Но пока что броня и шлем, который я купил у Ксилаев, — это лучший шмот из всех, что у меня когда-либо был» хранилище легиона ничего подходящего, у крушителя тоже сплошь тяжелая броня на воина. Не мой стиль. Характеристики-то у него какие? 450 единиц брони, 200 единиц защиты от стихийной магии, ну и главное, процентная прибавка к ловкости, 10%. То есть, для меня это почти 300 единиц. На шлеме 200 брони и кошачье чутье. Ммм, это какое-то зачарование? Дарк Си подал голос бойфу. Спасает от случайной стрелы. Дэлунтао оказал честь искателю, продав ему шлем, обладающий такой редкой магией. Звучит заманчиво, но работает это как, усмехнулся Макс. Замедление метательного оружия в радиусе полуметра в четыре раза плюс магический щит в 100 единиц брони, пояснил я. Перманентно? Нет, срабатывает автоматически, потом откат в минуту. Макс закатил глаза. «Да, согласен, экипировка далеко не топовая», – кивнул я, – «но неплохая. Уксилаев я за нее отдал больше шестисот золотых, и это с учетом моей скидки за высокую репутацию Укси. На аукционе бы такая стоила раза в два дороже, минимум. Хотя на Ауке что-то присматривать нет смысла. Чтобы реально усилиться, мне нужен Криткрафт, а его выставляют редко». «Угу». А если выставляют, то стоить будет десятки тысяч. Вот именно. Столько золота у нас нет. Тогда надо фармить данжи. Как мы и собирались. Дракенбольд будет танком, ты — основной урон, Ника — хил, ну а мы на подхвате. Ну и Бэйфу, наверное, он же вроде бы неплохо дерется. Ксилай молча ухмыльнулся в усы и наклонился ниже к тарелке. Стелла, ты-то с нами? Призрак недовольно поджала губы. Если вы собираетесь тратить время на данжи и прокачку, то, думаю, нам пока лучше разделиться. Мне не до этого. Надо искать способы остановить Хтона. Еще очень много вопросов по поводу его планов. И самый главный, каким образом он умудряется прокачивать своих чемпионов из числа местных мобов. Я думала, что та троица Ликанов во главе с Пеплогривом уникальна. Но теперь еще и эти камнекожие. Кто знает, сколько таких еще. «Может, он с помощью десницы как-то изменяет настройки мобов, чтобы они могли прокачиваться по тому же принципу, что и игроки?» Стелла раздраженно мотнула головой. «Нет в администраторской панели таких функций, я же говорила, кажется. Да и вообще механика игры это не предусмотрено. Это-то меня и ставит в тупик». «Решение наверняка есть, и наверняка простое, как с тем же тоннелем сквозь тектоническую плиту». Она усмехнулась. «Скорее всего». Я только надеюсь, что разгадка дойдет до меня не слишком поздно. «Ну, а по поводу Эрика что посоветуешь?» Она окинула меня взглядом, будто без всякого интерфейса видела насквозь. «Для меня, если честно, вообще загадка, как ты умудрился выживать все это время. Да к тому же с минимальной экипировкой». «Вот-вот», — согласился Макс. «К тому же играя за Искателя. Очень странный класс. Мне вообще его замысел не очень понятен. Ни бонусов тебе, ни классовых умений». «Да не класс это. Просто база. Ты же вердизайнер Макс. Неужели не догадался, откуда ноги растут?» Макс сконфуженно замер и смешно скривился, разглядывая что-то на потолке, будто это должно было помочь ему быстрее понять, в чем дело. Стелла велась над ним и объяснила все сама. «Когда мы разрабатывали механику прокачки игроков, искатель был первой базовой математической моделью, на которой мы отрабатывали саму концепцию прокачки. Мы ведь стремились сделать артар максимально реалистичным. Так что интерфейс минимизировали, отказались от шкалы здоровья и от прочих атрибутов старых компьютерных игр. Пробовали разные варианты. В итоге пришли к простой и интуитивно понятной концепции четырех базовых характеристик – сила, ловкость, интеллект и живучесть. Проработали и влияние каждой характеристики на возможности игрока. Чем выше параметр силы, тем больше может поднять и мощнее ударить. Ловкость влияет на скорость реакции, на скорость самих движений и так далее. Да, насчет характеристик-то все понятно. Мы думали на этом и остановиться, то есть подразумевалось, что все игроки будут такие, как Эрик. Чтобы добавить вариативности, сделали возможность вручную настраивать бонусы и штрафы к прокачке характеристик. Но потом на бета-тестах система показалась слишком примитивной, поэтому к базовым характеристикам, была придумана надстройка, за счет которой и появились различные классы персонажей. А эту базовую модель поначалу тоже оставили как отдельный класс – Искатели. Поначалу это казалось хорошей идеей, но у игроков этот класс не пользовался популярностью, и мы его исключили из меню настройки персонажа. «А что за надстройка-то?» – спросила Катарина. «Ну, все эти особенности, за счет которых один класс отличается от другого, например…» Ты лучница. У тебя, во-первых, есть классовые бонусы и штрафы на прокачку базовых характеристик. Параметр ловкости у тебя прокачивается вдвое быстрее, чем остальные. Сила, наоборот, вдвое медленнее, то есть со штрафом в 50%. На интеллект и живучесть, по-моему, штраф 25%. Плюс интеллект у лучников нельзя прокачать выше 1000 единиц, а силу выше 2000. А у Эрика, ну... В смысле у искателей? У искателей нет никаких бонусов, но и штрафов никаких нет. Они все параметры могут качать как угодно и самостоятельно перебрасывать бонусы с одного на другой. Но это еще не все. Особенности классов ведь не только в конфигурации параметров, но и в ветках развития. Например, ты, прокачивая ловкость, открываешь для себя доступ к классовым умениям лучницы. А, ну да, все эти прицеливания и прочие фишки. Да, да терпеливо кивнула Стелла. «У лучников первый классовый талант, это соколиный глаз. Когда мы с натянутой тетивой целимся в жертву, срабатывает кратковременное замедление времени. Цель визуально приближается, интерфейс подсвечивает нам область, куда попадет стрела». «А я-то удивлялся, как это ты так быстро стрелять научилась?» Приобняв Катарину за плечи, улыбнулся Макс. «Без этого никак», – пожала плечами Стелла. Чтобы научиться эффективно стрелять из лука по движущимся мишеням, месяцы упорных тренировок нужны, а артар все-таки игра. «А у воинов какие классовые навыки?» – спросила Ника. «Да много чего. Боевые кличи – это что-то вроде кратковременных бафов, куча пассивных умений, в основном для повышения живучести, даже отдельные классовые заклинания, ну, точнее, суперудары. У лучников, кстати, тоже есть. А эта ветка – заряженные стрелы». У меня пока не активно, нужно больше тысячи ловкости набрать. А что там? Можно накладывать разные заклинания на любую стрелу, прямо перед выстрелом. Паралич, бронебойность, огонь, яд и так далее. Звучит заманчиво. Но мы, кажется, отвлеклись, заметил Макс. А, да. В общем, самая большая вариативность классовых навыков, конечно, у магов. Можно специализироваться на разных стихиях, на разных типах заклинаний и так далее, и так далее. Так у Эрика-то какие способности? Говорю же, никаких. У Искателей работают только ключевые механики. Например, ловкость дает просто прирост скорости во время боевого режима. Правда, не как у лучников, перед выстрелом, а постоянную, на время всего боя. И это, кстати, здорово помогает, заметил я. Собственно, за счет этого преимущества я до сих пор жив». «Извини, но я тебя разочарую. Во-первых, это для тебя не совсем безопасно. Я имею в виду не игру, а здоровье твое. Твоя скорость в игре увеличивается за счет масштабирования субъективного времени. Стандартный для Артара коэффициент 8 к 1. За счет параметра ловкости идет прирост в 10% за каждые 100 единиц ловкости. Но разгонять этот коэффициент выше, чем 30 к 1, даже кратковременно, нельзя». «Теоретически-то можно?» – возразил Макс. Теоретически, субъективное время можно разгонять чуть ли не до бесконечности. Час в Эйдесе растянуть в неделю субъективного времени, в месяц, хоть в год. Только вот мозг при этом в желе превратишь за несколько минут. В общем, 30 к 1 это граница. Дальше срабатывает предохранитель в самих модемах Эйдеса. Так что дальше прокачивать ловкость Эрику нет смысла. Уже ближе к трем тысячам единиц он достигнет максимума в скорости. А кроме скорости, ловкость у Искателя ни на что не влияет. Это, к примеру, у лучников она еще и напрямую увеличивает урон стрел. «Выходит, у меня уже потолок», — мрачно сказал я. «У меня и до этого было две с лишним тысячи. После крушителя перевалило за три». «Да, хреново», — покачал головы Макс. «Угораздило же тебя именно Искателем становиться. Ты ведь, получается...» И школу магии никакую освоить не сможешь. Только отдельные заклинания. Это не то, конечно. В магии же вся соль в грамотной специализации. Билд продумать с самого начала, набор заклинаний выбрать, тактику. Есть бонусы за прокачку ветки, за частое использование конкретного заклинания, за сочетание заклинаний, и надо, чтобы они перемножались. Да понимаю я, но это все не для меня, увы. «А вот зря ты так думаешь», – задумчиво покрутив в пальцах виноградину, – возразила Стелла. «Я бы на твоем месте как раз на магию бы обратила внимание. К примеру, свой щит ты весьма успешно применяешь. Как-то же ты до этого додумался?» «Да практически случайно. Делал ветку квестов для Ксилаев. Там, помимо денежных вознаграждений, была и возможность создать заклинание используя эффекты из Школы Света». «И ты очень грамотно настроил заклинания?» «Ну да, щит твой довольно читерский», — сказал Макс. «Он ведь в процентах режет урон?» «Не режет. Просто замедляет атаку. Любую. Удар мечом, стрелу, метательное заклинание. А сам щит-то всего 50 единиц брони». «Это да. Но я видел, как ты по два щита ставишь. И тогда броня складывается, а эффект замедления перемножается. Иногда успеваю и слоя скастовать. Тем более...» Но главное, смотри, какая штука. Допустим, я при желании могу себе такое же заклинание создать. Но толку-то. Сколько там этот твой щит держится? Чуть больше полутора секунд. Вот-вот. Я тупо не успею среагировать, чтобы его вовремя поставить, как и любой другой маг. Тут ловкость и скорость нужна офигенная. Катарина, может, со временем и могла бы наловчиться, но у нее другая проблема маны маловато. Сколько он там требует? 70. Я думал, больше. Поначалу было почти 200. Мне буквально на 3-4 касты маны хватало, но за счет постоянного применения стоимость снижается. Я одним большим глотком допил пиво и поставил кружку перед собой. Заглянул в нее, будто на обнажившемся дне притаились ответы на мои вопросы. Вообще, я понял, куда вы клоните магия в бою действительно может стать моим козырем. Тот же щит многих сбивает с толку. У Искателя никаких бонусов и особенностей, сказала Стелла. Но с другой стороны и ограничений никаких нет. И в этом твое оружие. Надо этим пользоваться. Слушайте, пока мы тут болтаем, Кай уже в игре, встрепенулась Катарина. Вон, в гильдейском чате появился. Я пробежался взглядом по списку. Кай нашел быстро, по золотой легатской плашке напротив Ника. Выбрал приватный канал. «Хай, нужно поговорить». Прошло несколько секунд, но на голосовой вызов Мак не ответил. Моя фраза автоматически преобразовалась в текстовое сообщение и появилась в строке чата. Ответ тоже последовал текстовый после изрядной паузы. «Что тебе нужно?» «Доступ в лабораторию к Юшенгу». «Зачем?» «Долго объяснять, хочу задать ему пару вопросов». «И тебе, кстати, тоже». Снова долгая пауза. «В другой раз». «Нет. Слушай, без обид. Но не до тебя сейчас. Занят. Важные переговоры. Вот ведь говнюк!» «Ну что там?» — спросил Макс. Послал он меня. «Вот ведь говнюк!» «Я так и подумал. Говорит, важные переговоры. Что ж у них сегодня за сборище такое?» «Ой, смотри! Это же, кажется, подручный Кая. Как его там...» В сторону нашего стола шагал бородатый латник в титановых зачарованных доспехах, украшенных гербом Легиона. Щита при нем не было, видимо, убрал в инвентарь, чтобы не мешался. Шлем тоже. Длинная рукоять боевого молота виднелась из-за правого плеча. Увидев нас за столом, он заметно удивился. «Фрэнк», — вспомнил я, наконец, его имя. «Подходи, садись, места на всех хватит». Латник чуть помедлив присоединился к нам, усевшись между Катариной и Бейфу. Тем даже пришлось потесниться. телосложение он был могучего, а за счет тяжелой брони казался его все огромным. Доспехи были как скафандр. Между плотно подогнанными пластинами даже нож не просунешь. Не успел он занять место за столом, как появилась официантка и принесла ему кружку пива и тарелку с закусками. Ты не скаем? спросил я. У него же какая-то важная встреча. «А!» – отмахнулся бородач, отхлебывая пиво и вытирая пену с пышных рыжеватых усов. «Если бы на этой встрече надо было дубасить кого-нибудь молотом, я бы пошел. А вся эта политика мне до лампочки. Так что за сборище-то?» «Что-то вроде общего совета всех центурионов, да и в целом народ подтянулся. Я такого онлайна сроду не видел. Здесь даже те, кто обычно вообще в другое время играет. Со многими не пересекался до этого ни разу, только Ники слышал». А еще прибыл какой-то хрен с целой делегацией. Не знаю кто, но Кай, похоже, здорово струхнул. Занятно, занятно, оживился Макс. А как вообще обстановка-то? Я в офлайне смотрел ленту блогов по Артару. Там в заголовках Легион мелькал, пожалуй, чаще обычного. Угу, точнее, то, что от него осталось. Все так хреново? Вы когда в Артаре были в последний раз? Ну, где-то сутки назад, то есть... «Здесь дней 7-8 прошло». «Ясно». «А я с того дня, как вы заявились в крепость, еще дважды заходил, на пару-тройку часов. Пробовали отбить нападение на наши серебряные рудники. Вроде удачно, но сейчас узнал, что их все равно захватили чуть позже. Все фермы в Беловодье тоже потеряны, а крепость нашу там развалили по камешку». «Форпостов на южном побережье тоже, по-моему, ни одного не осталось. Корсары постарались». И стальные псы с ними. То ли объединились, то ли просто нанялись на время. Да, дела. Угу. Фрэнк впился зубами в сочную ножку жареной индейки, огромную, размером с кеглю. Аппетитом он мог посоперничать с Дракенбольтом. А я-то думал, легион дольше продержится, разочарованно добавил Макс. Он ведь производил впечатление такой силищи, а оказался колоссом на глиняных ногах. Фрэнк хмыкнул и сделал изрядный глоток из своей кружки. Я бы сказал, это колод, с которым отрубили башку. То, что он рухнет, это даже не обсуждается, вопрос времени. Ты я смотрю, не особо ты расстроен, заметил я. Латник пожал плечами. А что, мне рыдать, что ли? Это кайф, все сокрушается, пытается разбитую чашку склеить, но у него свои причины. Думаешь, у него не получится? Хрен знает, по мне из него легат, как из меня черлидерша но ты же его все равно поддерживаешь. А что, есть выбор, хмыкнул он. Я, знаешь ли, стараюсь не усложнять себе жизнь. Я и в легион в свое время подался только потому, что так проще. В этих краях так уж сложилось. Либо ты с крушителем, либо каждый раз бойся, не попадется ли навстречу отряд с красными орлами. Ни пофармить толком, ни квесты поделать. Легион под себя чуть ли не половину равнин Лардоса подмял. Часть подземелья вообще фактически присвоил. На входе постоянно засады устраивали, убивали тех, кто туда приходил за добычей. «Да уж, можешь не рассказывать», — отозвался я. «И что, никто не осмеливался? Противиться?» — удивилась Ника. Фрэнк рассмеялся. «Противились, конечно. Грызлись до последнего. Но толку-то? Когда сам Крушитель в бой выходил, это все. Туши свет, кидай гранату. В последнее время от него попросту все разбегались, но сейчас, когда его нет... Легиону все обиды припомнят. На какое-то время все стихли, переваривая услышанные и запивая его очередной порцией пива. Напиваться в мои планы не входило, но, черт возьми, отказаться от очередной кружки было сложно. Настолько здесь все было вкусным. Одно успокаивало. С моим нынешним уровнем живучести, алкоголь, как и прочие яды, рассеивался во мне моментально. Фрэнк, как ни в чем не бывало, сидел вместе с нами. Враждебности с его стороны не чувствовалось, будто и не было между нами стычек еще несколько дней назад. Сидит вон, жует время от времени, в декольте Катарины заинтересованные взгляды бросает. Парень он, судя по всему, прямой, открытый. Такие камни за пазухой не держит. Если что, сразу в морду бьют. «Зла на нас не держишь, Фрэнк?» – спросил я. Бородач удивленно приподнял бровь. «С чего бы вдруг?» «Ну, все-таки пару смертей огреб от нас». Это игра, черт возьми. Тут либо ты кого-то к Мингиру отправляешь, либо тебя. Кай тот, да, здорово закусился тогда. Но сейчас вроде бы отошел. Да хрен его знает. Но Кай довольно скользкий тип, я бы на твоем месте ему не особо доверял. Я думал, вы друзья, вы же постоянно с ним. Ты и тот парень с топором. Акста? Да, когда стычки серьезные намечаются, Кай нас частенько зовет потанковать». Вот Акс, кстати, отличный парень. У нас немного общего и вместе много чего прошли. Нас иногда даже путают. Слушай, а вы ведь, кажется, на арене с ним в паре выступали, вспомнил Макс. В Золотой Гавани. Да, одно время увлекались. Ну точно, Акс и Хаммер. Топор и молот. Угу. Слушай, а что там с Юшенгом? Сменил я тему. С кем? Поначалу не понял Фрэнк. А, с алхимиком нашим. А зачем он вам? Лечебных зелий и в общем хранилище полно, если не растащили еще. Ну и у нас еще три алхимика, помимо этого, сбрендившего котяры. Да нет, нужен именно он. Поговорить с ним надо. А Кай запер его под охрану. Может, ты сможешь помочь? Не, тут легатский приказ нужен, чтобы стражников отозвать. Но и без этого вряд ли у вас что-то получится из него выудить. Почему? «Ну, все ксилая немного того. Со странностями. Ты уж извини, приятель», – взглянул он в сторону Бэйфу, который тем временем сосредоточенно обгладывал рыбью голову. «Но с Шенгом и вовсе нормально разговаривать не получается. По-моему, только Фениксу с ним удалось общий язык найти. Но химик он, конечно, могучий». «Феникс работал с Юшенгом?» – задумчиво проговорил Макс. «Ну да, чего?» Мы с Максом переглянулись, и я кивнул. «Покажи ему, Макс!» Мак раздвинул тарелки на столе и, поколдовав с инвентарем, выудил из него один из сосудов со взрывчаткой, что мы прихватили из пещер камнекожих. «Его работа!» Хамер отвлекся от еды и даже привстал с лавки. «Хм, клеймо наше. Выходит, да, работа Юшенга. Феникс как раз заведовал такими штуками. Ингредиенты доставал, следил за производством». «Мы, когда на Эмира шли, штук 50 таких бомб заготовили. Только... вот паскудство-то». «Что? Ну, сами не видите, что ли?» «У нас ни у кого алхимия не прокачана, так что полностью идентифицировать эту хрень мы не можем. Понятно только, что это взрывная смесь». «Да я тоже, знаешь ли, не по этой части, но вы ободок-то этот, видите, поверху, золотой?» И если через интерфейс описания вывести, звездочка возле названия горит. Это критовый крафт. Это хреновина раз в 10 десять обычной. Ого! Ты бы спрятал это обратно, а если рванет, тут же пол крепости разнесет, ей-богу. Макс поспешно закивал и активировал инвентарь. Бомба стала полупрозрачной и быстро съежившись, перекочевала к нему в сумку. А чему ты так удивился? спросил я Хаммера. Когда мы на ЭМИР идти готовились, Фениксу поручили производство снарядов для баллисты катапульт, в том числе бомбы эти. Он на них 1030 угрохал из гильдейской казны. Но на выходе ни одного Криткрафта пришлось идти с обычными. А был бы у нас хотя бы пяток таких критовых снарядов, может, и бой бы сложился совсем по-другому. Выходит, Феникс сплавлял Криткрафт на сторону? Может и так, а может, эта штука и раньше была изготовлена. Откуда же мне знать? «Вон, можете лучше у самого Феникса и спросить, не он ли там приперся?» Мы как один повернулись в сторону окна. По плацу в сторону главного донжона и правда вышагивал Феникс собственной персоной. Его рыжую гриву и вычерные золоченые доспехи не спутаешь. «И этот здесь?» – ахнул Макс. «Наверное, тоже. В зал совета идет», – предположил Фрэнк. «Да уж, тут у них и правда целый конгресс. Эрик, ты куда?» Я поднялся из-за стола и, поправив перевесь с мечом, двинулся к выходу. «Подождите меня здесь!» «Так куда ты собрался-то, один? В зал совета, куда же еще? Если там и правда судьба Легиона решается, то, может, и мне удастся замолвить словечко. Думаешь, тебя пустят?» Я, обернувшись через плечо, усмехнулся. «Думаешь, я буду спрашивать разрешения?»